Глава первая. Нина. Слава так и застываю, держа в потной ладони чемоданчик с лекарствами. Что здесь делает мой муж? Разве он не должен быть в командировке? Обычный вызов, не первый и не последний за сегодня. Мужчина, 28 лет, с подозрением на инсульт. Внезапно стал заплетаться язык. Рука плохо функционирует. Скорую вызвала какая-то девушка. Вот она. Ищет полис. А я так и стою, глядя в угол комнаты, где, раскинувшись на двуспальной кровати, утопая в подушках, в совершенно незнакомой для меня квартире лежит мой муж. «У него и правда инсульт!» — раздается голос хозяйки квартиры, фигуристой блондинки. Поворачиваюсь. Девушка достала портмоне моего мужа из его хорошо знакомой мне папки. Я эту девушку точно видела. Ну, конечно, на фотографиях новогоднего корпоратива. Слава говорил, что это любовница собственника банка. Вот только что-то мне подсказывает, что это любовница, да. Но к собственнику банка она отношения не имеет. Полис в паспорте, в обложке. Это я его туда положила. Всегда говорила о Славе, чтобы с собой носил. На всякий случай. Ну вот, случай представился. Девушка растерянно разворачивает паспорт. Точно. И на меня смотрит. Потом вытаскивает полис и мне его протягивает. Не понимает. Вы, наверное, опытный специалист. Со Славой будет все хорошо. Это же не опасно. «Инсульт у него», — раздается голос моей коллеги, — «самый настоящий». «То есть?» — девушка бледнеет. «Слава, что умрет или нет?» «Может, и умрет. развожу руками. «Нельзя сказать наверняка». Мой слишком спокойный ответ вызывает бурную реакцию со стороны девушки. «Вы врач или нет? Вы должны знать. А вы? Вы равнодушны?» Она начинает буквально орать на меня. А я не свожу глаз девушки и понимаю. Меня будто заморозили. А вы кем приходитесь больному? Я? Я его коллега. Правда. Скидываю брови, а девушка, пожав плечами, отходит в сторону. Видимо, считает, что я слишком странный фельдшер. А я пытаюсь собрать мысли в кучу. Однако не получается. Коллега. Ну, конечно. Только непонятно, как Слава оказался дома у этой коллеги в два часа ночи. Анастасия Петровна, врач, с которой мы вместе на этом дежурстве, суетится вокруг моего мужа. А тому и правда плохо. Он даже не замечает, что в комнате я, его законная супруга. Ситуация непростая. Нина, помоги, пожалуйста. Подхожу ближе. Взгляд Славы фокусирует на мне. И в тот момент. Когда он понимает, что это не сон, на лице мужа появляется паника. «Нина... Слав, ты же должен быть в командировке в Минске. Я это говорю как-то отстраненно. Что уж тут обсуждать? Должен был быть в командировке, а сам проводит ночь в обществе красивой девушки. Но, видимо, где-то перестарался. Я...» — сглатывает. «Погоди, это что, муж твой?» Анастасия Петровна кивает на него, а я вздыхаю. Да, это Слава. Он как раз должен быть в Белоруссии. Но, видимо, что-то его задержало. Не знаю даже, что. У меня в голове пустота. Муж объелся груш. Боже мой. Я понимаю, что, несмотря на все клятвы Гиппократа, я просто физически не могу к нему подойти. Мне не хочется к нему прикасаться. Противно. Блондинка, которая смотрит на все это, наконец начинает понимать ситуацию и... «Вы? Вы же не думаете, что у меня с ним есть что-то общее?» Она искусственно улыбается. Стоит в коротеньком шелковом халатике. И вид невинный такой. Ну да. «Понимаете, он пришел по работе. И мы поругались». «Ну да», — киваю. Мои глаза наполняются слезами. Конечно, все было именно так. Просто пришел, заехал по пути в Шереметьево и остался. Свинцом на меня ложится осознание всего происходящего. Да, он меня предал. Никаких командировок у него не было. Это был предлог, чтобы встречаться с любовницей. А я дура верила, ждала его. Пять лет счастливого брака. Я ведь думала. что у нас и правда все хорошо. Мы планировали стать родителями. Боже! Вячеслав — коммерческий директор. А кто вы? Я оператор. Меня зовут Екатерина. Девушка нервно дергает полы коротенького розового халатика. Я работаю с клиентами. То есть Вячеслав вам даже не прямой руководитель? Отводит глаза. Видимо, дамочка искренне считала, что я не разбираюсь в структуре банка. Но я разбираюсь. И ни при каких обстоятельствах славы в этой квартире быть не должно. Так если у тебя есть свой руководитель, то зачем Вячеславу было сюда ехать? Боже, зачем я развожу все эти разговоры? И так все очевидно. Все не так, как вы понимаете, настойчиво повторяет Катя. Я его не ждала сегодня. Вы сами встать можете? Анастасия Петровна убирает ампулы. Она погружена в работу, и ей плевать, кто кому любовница. А вот я бы так Славу тут и оставила. Ненавижу. «Да», — говорит, едва слышно, — «вам нужно в больницу. Сами до машины дойдете? Я смотрю, как Слава с трудом поднимается с постели, держась за голову. «Вячеслав Валерьевич украл крупную сумму денег», — вдруг заявляет блондинка. На ее лице появляется оскал и хочет все свалить на меня. Вот и приехал. Банк проводит внутреннее расследование, и очень скоро этим займется полиция. А я тут вообще ни при чем.